Глава 12. Тайна Сары. Когда случайностей происходит слишком много, разве это не судьба? Личные записки Люция Марана. Академия снов тридцать один год назад, Люций. «Рафаиль, а ты, кажется, стал лучше держать клинок», заметила Люции, локти которого покоились на невысокой ограде, разделявшей тренировочные поля. Поза выглядела беззаботной, Носок одной ноги упирался в землю. Голова была насмешливо склонена на бок. В руке Див держал меч. Черная сталь казалась темнее ночи, отчего бледная ладонь, сжимавшая оружие, выглядела еще белее. Рафаил Руньян хмуро глянул на друга, подошел к краю поля, все еще шумно дыша после поединка. «Не издевайся!» — кинул он. Несмотря на замечание, ухмылка Марана стала еще шире. «Как думаешь, стоит ли рисковать, чтобы утолить свое любопытство? Хотя это не совсем любопытство. Скорее, интуиция велит мне вмешаться». «Это ты о чем?» «Да так», — протянул Люций. «Я кое-что сделал, а теперь сомневаюсь, верно ли поступил. Возможно, я сам себя загнал в западню». «И что же ты сделал?» напрягся рафаиль услышав изменения в голосе друга маран бросил на него быстрый взгляд ничего страшного просто это может как помочь мне так и погубить хотя второй вариант маловероятен я почти не рассматриваю его но все же проверить надо лицо рафаиля стало еще мрачнее скажи мне ту фреску ведь не ты бровь марана удивленно изогнулась Вот уж не думал, что лучший друг будет подозревать меня в подобном. А ты, господин Руньян, оказывается, намного хладнокровней, чем я предполагал. Подозревать меня того, кто... Хватит, хватит, я понял. Поморщился Рафаиль. Подашь воды? Как быстро ты переменил тему. Ну, конечно, подам. Тебе ведь надо набираться сил. Хотя поможет ли это? Маран отошел к бочке, где всегда можно было отыскать питьевую воду. Вернувшись с набранным ковшиком, он продолжил. «Но ты определенно стал больше времени уделять тренировкам. Ты просто обязан преподнести Сарель подарок в благодарность и договориться еще об одном сражении. Глядишь еще несколько поединков и научишься чему. Проигрыш, случившийся пару недель назад, во время занятия остался темным пятном на репутации Рафаиля». Хотя нельзя было сказать, что исход оказался неожиданным. Сара Сарель все свое время тратила на учебу, тренировки и медитацию. Со стороны жизнь светлой казалась скучной до зубовного скрежета. Сам бы сразился с ней. «Да я бы с радостью!» Даже предлагал. Но она упорно отказывает. «И сколько раз ты ей предлагал?» «Раз десять?» Рафаиль закатил глаза. Даже у него не всегда хватало терпения на Марана. Тот был слишком непоседливым, всегда находился в поиске приключений и обязательно их находил. Но в то же время именно эта его черта не столько отталкивала, сколько привлекала. Когда Руньян надолго оставался один, он не знал, куда себя деть. Мир словно замедлялся, становясь зыбучей трясиной, в обыденности которой можно было легко задохнуться». Тут взгляд Люция выловил фигуру в белом, только что появившуюся на тренировочной площадке. Быстрая, но несуетливая поступь, безэмоциональное, словно высеченное из камня лицо. Аура отчуждения вокруг нее была настолько сильна, что многие расступались, провожая ее глазами. Это неминуемо создавало мертвую зону вокруг Сары. Ее дар и взгляд заставляли других инстинктивно держаться от нее подальше. «Сорель! Ставлю на твою победу свой меч!» — прокричал Люций, поднимая клинок в воздух. Девушка, едва взглянув на Дива, отвернулась. Ее противник скривился. Маран подмигнул ему, и лицо Светлого перекосилось еще сильнее. Люций расхохотался. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Рафаиль, держа в руках опустевший ковшик. «Не люблю напыщенных индюков». но их так легко вывести на чистую воду. Я не об этом. Сколько наблюдаю, не понимаю. Поначалу думал, что тебя гложет совесть за тот случай в лагере, но то, что ты делаешь, не очень похоже на попытку все исправить. Ты так считаешь?» Задумчиво отозвался Маран с едва заметной улыбкой. Но его взгляд стал куда серьезнее, в нем появились нотки грусти. Рафаиль промолчал, размышляя над ситуацией. Несмотря на всю свою взбалмошность, Люций редко поступал необдуманно. После этого случая в лагере у озера спокойствия диву казалось, что настоящим наказанием для Марана стал совсем не домашний арест и несколько суток в кандалах на жарком солнце. а мысли о том, что могло произойти, не явись Люции вовремя. Глава Северного Ордена был крайне разочарован в поступке сына, чего совершенно не скрывал. «Ты должен загладить свою вину», — заявил тогда он. «Я знаю», — ответил Люций. Отец сурово, поглядев на него, удовлетворенно кивнул, понимая, что сделанного не воротишь, теперь главное — суметь вынести из случившегося урок и взять на себя ответственность. С тех пор больше они об этом не заговаривали. Прошло два года... Амаран не позабыл о данном себе обещании. Победила, даже быстрее, чем я ожидал. Лицо диво озарилось, с руки сорвалась птица, воссозданная из тьмы. Она черной молнией пронеслась на противоположную сторону площадки и опустилась на плечо девушки. Сара обернулась, нахмурилась, раздосадованно взглянула на Марана, будто обвиняя во всех грехах, и смахнула создание из темной магии. Дзив улыбнулся. В последнее время реакция Светлой изменилась. Раньше она шарахалась от него гораздо сильнее, а теперь даже сама искала его взглядом, когда думала, что он не видит, и быстро отворачивалась, стоило поймать ее на этом. Теперь в ее ворчании и упреках звучало лишь усталое раздражение. И пусть разговаривала она все так же мало, зато слушала Люция с куда большим вниманием. Сарель развернулась, стремительно покидая тренировочную площадку. Она с такой решимостью сжимала эфес меча, будто готовилась вот-вот вступить в новый бой. Светлую сталь, реагировавшую на настроение хозяйки, окружил ореол неплотного сияния, издалека напоминавший туман. Люций, улыбаясь, смотрел ей вслед, когда услышал тихий голос друга. «Не понимаю. Все равно не понимаю». Рафаиль покачал головой. Кажется, он окончательно отчаялся разобраться в происходящем. Люция глянул на него и вновь рассмеялся. Но его смех быстро утих. Маран последний раз посмотрел на удалявшуюся девушку. «Просто я не могу отделаться от мысли, что она очень одинока. Вот и все». Вдруг выдал он. «Одинока?» У нее есть соратники из ордена и брат. Разве это одиночество? возразил Рафаиль. Маран поморщился, запрокинув голову, и протянул. Не знаю, но ее брат мне не нравится. Думает только о себе и о том, чего хочет он. Люций вспомнил их стычку у домика-врачевателя на озере спокойствия, когда Сара спала после столкновения с ревенантом. Фредерика ослепила ярость. И это не вызывало удивления, учитывая случившееся, но в том, как светлый кричал, угрожал, чувствовалось что-то иное, нежели привязанность к сестре. И взгляд, которым он смотрел на Марана теперь, стоило им случайно повстречаться в коридорах академии, вызывал еще больше подозрений. «Не мне судить, но если я могу хоть немного заполнить эту пустоту, то сделаю это». даже столь своеобразным способом. Тем более из всех светлых Сара действительно нравится мне больше всего. С ней весело. Рафаиль бы с ним поспорил, но им неожиданно помешали. «О чем болтаете?» К ним приблизилась Розали. Девушка только закончила поединок и теперь искала нового партнера. Ее взгляд коснулся меча, который сжимал Люций. Слегка раскосые глаза сощурились. «Маран!» Не боишься разучиться пользоваться оружием? Будешь так стоять, и любой светлый сможет раздавить тебя, как жалкое насекомое. Ликориса за меня беспокоиться не надо. Я всегда в форме. Выходи на площадку. И не стыдно второгодке вызывать на бой кого-то младше себя? Вон, пристань к кому-то из своих. Розалия обернулась и фыркнула. Свободны лишь светлые, а они, чтобы не случилось, сразу бегут плакаться — поднимают шум по любому поводу неприязненно отозвалась девушка намекая на неразбериху вокруг недавней охоты когда имеешь дело с нечистью может произойти всякое даже в том чтобы умереть случайно просто потому что не повезло нет ничего необычного ну я слышал что один из наших отступил неясно то ли он сбежал первым поняв что дело плохо то ли у него действительно не оставалось иного выбора все станет понятно когда очнется его соратник Вмешался Рафаиль. Он уже успел перемахнуть через ограду и теперь протирал свой меч от пыли, что висела в воздухе. «Верно. Нас там не было, поэтому не будем судить. Хотя в чем-то я с тобой согласен, Розали», — проговорил Люций. «Но от этой вражды никакого проку. Если мы сами не можем разобраться, неудивительно, что и люди так и норовят развязать войну». Повисло молчание. и разозли поняли, что имел в виду Див. Два года назад на трон Акракса зашел старший сын почившего короля. Нынешний монарх оказался головной болью для всех, высокомерный и глупый, жаждущей славы, которую, как он думал, можно завоевать лишь одним способом — развязав войну. Ему не давали покоя портовые города Феросии с кипящей торговлей и земли с более теплыми зимами. Но война — игра для королей, а для простого народа — бедствие. И уже больше года глава Северного Ордена регулярно посещал Дель Трас, чтобы повлиять на монарха и не позволить ему наделать глупостей. Второй наследник же, младший сын, пропал. Мальчишке было всего девять лет. Ходили слухи о том, что его спрятали. В этих слухах имелся смысл. Ведь «Останься, принц, во дворце», И на сохранность его жизни не поставили бы и медика. Что это у тебя на мече? внезапно спросила Розали, склоняясь ближе. Она нахмурилась, разглядывая едва заметную нить. Волос? с недоверием произнесла она. Это талисман, это волос. Но это не мешает ему быть и тем, и другим, пожал плечами Маран. Розали одарила его странным взглядом. Чей он? Сары-сарель! Без стеснения признался он. Ты слышала про удачу в бою? Ликорис помедлив кивнула. И ты всерьез повязал волос светлый? Да это же все байки. И что она так просто позволила взять у себя волос? Или ты бегал за ней с ножницами? Розали глядела на него, как на сумасшедшего, и в то же время улыбалась. Поступки, на которые не решались другие, Маран совершал, совершенно не смущаясь. И эта смелость была в своем роде похвальна. — Почти, — встрял Рафаэль. Сара Сарель, говоришь, — распрямляясь, задумчиво протянула Розале. — Приемная дочь их главы и сестра пшеницы. «Пшеницы — Пшеницы? — развеселившись, переспросил Люций. — Ну, мы так называем Фредерика Сарель среди своих. Волосы, как колосья, — пояснила теневая Дева. — Я кое-что слышала о ней случайно. Просто кое-кто из моего ордена был в том месте тогда... Я плохо помню подробности, еще ребенком была». «И что же ты слышала?» Взгляд Марана впился в Розали. «А я смотрю, тебе и правда интересно. Я расскажу, а ты возьмешь свой меч и выйдешь со мной на площадку». Не упустила своей выгоды девушка, протягивая руку. «Договорились?» Люций с сомнением глянул на ее ладонь, брови парня приподнялись. «Хорошо». — хмыкнул Див, пожимая ее руку. «Но только если это действительно окажется чем-то, чего я раньше не знал. Это я тебе обещаю». После удочерения семья Сарель постаралась все скрыть. «А почему?» Девушка пожала плечами. «Кто их знает? Скорее всего, желали избежать слухов и домыслов». Люций на миг задумался. «Ну, тогда, наверное, и нам лучше хранить это в секрете». Разумеется, только после того, как ты мне все расскажешь. Розали покачала головой. Ну ты, интриган, упрекнула она его. Хорошо, я поняла. Никому больше не расскажу. А вам не кажется неправильным лезть в чужое прошлое? поинтересовался Рафаэль, наблюдая за странной сделкой. Маран оглянулся на друга. Безусловно, в его словах была истина, но то, что испытал на собственной шкуре Люции, отдирая руку Сарель, от магического кристалла, не позволяло относиться с уважением к секретам светлой. «Рано или поздно я узнаю, так к чему ждать?» беспечно", — беспечно произнес Див. «Давай, Розали». «Ну, хорошо, тогда слушай». Голос Ликорис стал тихим настолько, что никто даже случайно не смог бы их подслушать. Сорель вырастил человек. «Человек?» — переспросил Люция удивленно. «Это было из ряда вон выходящее явление». У даевов существовало негласное правило брать на воспитание осиротевших детей своего народа, и уж точно никто никогда не отдавал их людям, ведь никто из них не сможет должным образом воспитать такое дитя. Свою силу даэвы взращивали с детства, тренировками и медитациями, и поэтому их тела крепли. Самый умелый воин короля никогда не сравнится даже с учеником Академии снов, Ему сложно будет уследить за движениями Даева, не говоря уже о том, чтобы отразить атаку. Да, торговец без семьи. Он нашел ее младенцем в лесу, спас и растил, как свою дочку. По крайней мере, так сказали люди в их деревне. Хотя еще кое-кто из них болтал, что много лет назад с этим торговцем жила незнакомая никому женщина, которая вскоре исчезла. Не знаю, правда ли это. Но последний вариант событий светлым не понравился еще больше. Ведь тогда, само собой, возникало предположение, что кто-то из их народа связался с человеком. А вы сами знаете, как светлые относятся к смешению крови. А если быть честными, то это никому не по душе. Вдруг дитя родится человеком. Что тогда делать? Ладно, они слабы, но еще и живут меньше. А пережить собственного ребенка... Так себе удовольствие. Ликорис покачала головой. «Да уж», — выдал Рафаиль. Как бы он не хотел соблюсти приличие, но любопытство пересилило. Впрочем, Руньян был не из болтливых, особенно в подобных случаях. «Жизнь длина, еще не зная, что с тобой приключится в будущем», — искренне считал Див. Розали выразительно подняла брови. Как бы велико ни было ее презрение к светлым, Но даже Ликорис, похоже, относилась к Саре иначе. Видимо, всему виною оказалась история, которую она рассказывала. Люций же стоял, нахмурившись. На его лице не осталось и намека на прежнюю улыбку. «Деревушка располагалась в глухом местечке, вдали от крупных городов. Поэтому, возможно, если бы не происшествие, которое случилось вскоре, Сарель ещё долго бы оставалась среди людей», — продолжила девушка. Все в курсе, что каждый год после праздника сбора лаванды большую ее часть развозят по всем уголкам материка. Жители жгут цветы перед сном, и этот аромат делает их невидимыми для тварей. Плюс обычно раз в год в поселение наведывается кто-то из наших, проверяет местность на наличие участков сосредоточения темной энергии, которые могут привлечь ревенантов и иных монстров, а также оставляет цепочку защитных печатей, активирующихся друг с другом. Это позволяет обеспечить некоторый уровень безопасности, хотя и не полностью. Так вот, однажды в эту деревню никто не приехал. Она оказалась без запаса лаванды и без защиты магических знаков. — Почему? — удивился Рафаиль. — Поселение было малочисленным. Не исключено, что кто-то просто пренебрег своими обязанностями — посчитав, что ничего страшного не случится, — предположил Маран. Руньян кивнул, соглашаясь, и тут же добавил. Лаванда стоит денег. До Эва недосмотрели, не досмотрели, и, возможно, кто-то из людей захотел подзаработать и продать цветы на стороне. Все возможно, но так или иначе деревня осталась без защиты. Она находилась в захолустье, и большинство жителей никогда не покидало ее пределов. подытожила Розали. Но отец Сарель был торговцем. Мрачно протянул Маран, складывая руки на груди. Верно, и неудивительно, что именно он отправился в путь. Однако отец не рискнул оставлять дочь одну дома. Конечно, он мог договориться с кем-нибудь из соседей, тем более учитывая цель своей поездки. Но как и раньше, он взял ее с собой. Предполагаю, уже тогда этот человек догадывался о происхождении своей приемной дочери и опасался, что об этом узнают остальные. Чего уж говорить, когда мы нужны, на нас молятся, когда нет, нас боятся. Особенно в таких захолустьях. Ликорис тяжело вздохнула. Ну вот они отправились в путь. До ближайшего города было около двух суток верхом, Но они собирались привезти обратно запасы цветов и ехали на телеге, а это прибавило к дороге еще сутки. И до поры до времени их путешествие протекало мирно, пока на третью ночь они не остановились на ночлег в старушке у реки. И это стало роковой ошибкой. Лучше бы в ту ночь они вовсе не ложились спать. Когда Ликорис завершила эту часть рассказа, повисло гнетущее молчание – Звон стали с тренировочной площадки, казалось, звучал как никогда громко. «Ого!» — пробормотал Рафаиль. Его глаза были широко распахнуты, выражая крайнее удивление. Так совпало, что до Эвы были поблизости и почувствовали сильный всплеск энергии серого мира. Обнаружили их на утро. Вся сторожка в крови, а у отца перерезано горло. Его кожа почти полностью потемнела — Еще немного и он бы окончательно переродился, а мы все знаем, что бы тогда произошло. Когда человек не совершал преступлений и жил в гармонии с собой, энергии серого мира было гораздо сложнее его захватить. Но если это происходило, то в отличие от ситуации с грешниками, процесс делился на два этапа. Первый, когда тело оставалось человеческим, пусть и появлялись недюжиная сила. И нестерпимая жажда крови. На этом этапе обращающегося можно было умертвить обычным оружием. Также в это время несчастного еще могли вернуть обратно сомниумы, что изменяли видения, побудившие к перерождению. Но без посторонней помощи неминуемо наступала вторая стадия. Постепенно темнела кожа, виды изменялись конечности и выпадали зубы, заменяясь острыми клыками. Человек становился монстром. По всем признакам мужчина промучился до утра, борясь с собой на глазах у дочери, а когда понял, что вот-вот окончательно потеряет разум, нашел в себе силы и убил себя. Сараль повезло, хотя это сложно назвать везением. Завершила повествование Дева. «Раньше я часто пряталась у отца в кабинете и подслушивала отчеты подчиненных. Вот так я узнала об этом». И что удивительно запомнила, если мне тогда было двенадцать лет, то Саре всего одиннадцать. А ты была очень способным ребенком, Розали, проговорил Люций. Его губы улыбались, но в глазах царил мертвенный холод. Радужки потемнели. Ликорис взглотнула, передернула плечами. Ей совсем не понравился зловещий тон, который она услышала. Лицо Марана было непроницаемым. Но из-за почти черных глаз, пепельных волос и всколыхнувшейся ауры темной магии, что чернильной дымкой проступала возле его тела, не оставалось сомнений в том, насколько диво потрясла услышанная история. А еще он без сомнения был зол. Теперь многое, что раньше оставалось ему непонятным, нашло объяснение. «Она заслуживает уважения», — произнес Рафаиль странным взглядом, одарив свой меч. «Ну да, пережить такое», согласилась Ликорис. «Я не об этом», возразил Див. «Нас начинают обучать гораздо раньше. Мне едва исполнилось семь лет, когда отец преподал мне первый урок, а она приступила к тренировкам и другим наукам уже в позднем возрасте, все это время прожив в совершенно другом мире. Теперь же она одна из лучших на своем курсе». Наверняка это стоило Сарель немалых усилий. Руньян ругнулся, вспомнив что-то, и два года назад у озера... Рафаэль одернул его маран и предупреждающе покачал головой. Пусть то происшествие в лагере и не являлось большим секретом, но Люций не хотел, чтобы его мусолили в академии. «Не из-за своей вины». Просто то событие вдруг показалось неразрывно связанным с трагическим прошлым Сары, ведь в обоих случаях она оказалась практически в ловушке. Наверняка та ситуация у озера заставила ее вспомнить ту ночь. «Теперь я злюсь на себя еще сильнее», — подумал Люци мрачнее. И в этот момент Див вдруг все понял. Все его существо будто молния пронзило. То, что он почувствовал, когда схватил ее за руку, и то, что успел заметить в кристалле. Благо, тогда в кабинете он заслонил камень с собой, и больше никто ничего не разглядел. Он судорожно выдохнул и застыл, словно вовсе не в силах нормально дышать. «Люция, ты в порядке?» – растерянно спросила Розали. «Да, все прекрасно». Маран поднял на нее взгляд. Улыбнулся в своей привычной манере, так что никто не заподозрил подвоха. «Ну что?» Настала пора исполнить свою часть сделки. Он легко перемахнул через ограду тренировочной площадки. «Идем. У меня как раз появилось настроение сражаться».